Глава 17. И так они ждали. И снова ждали. Время ползло, и невидимое солнце медленно катилось за горизонт. А лес сначала дышал сумерками, а потом окутал их темнотой. Никто не был настроен на разговор. Время от времени кто-нибудь из них выходил из машины, чтобы размять ноги на несколько минут. В очередной раз Вероника, уже выходя из машины, Взяла Виктора за руку, давая понять, что хочет, чтобы он пошел с ней. Она обошла машину и оперлась на багажник. Он стоял рядом, засунув руки в карманы своего пуховика. «Витя», — сказала она, — «что с нами происходит? Что это за место?» «Я не знаю. В мире такого не бывает. Такого не может быть, не может!» Он увидел, как ее глаза наполняются слезами. Прости меня, Ника. Прости, что втянул тебя во все это. Я сама захотела ехать. Все равно. Виноват я. Я не должен был тогда звонить тебе и просить встретиться. Она усмехнулась, вытирая слезы. Ты же не знал, что произойдет. Откуда тебе было знать, что начнется это безумие? Ты не виноват. Мы выберемся отсюда, Ника. Я тебе обещаю, мы выберемся. Спасибо за эти слова, Витя. Но ты не больше меня знаешь, что происходит. Но нам поможет Прокопий. Ты правда думаешь, что он сможет помочь? Я верю. Странно, я никогда раньше не интересовался такими вещами, всеми этими народными поверьями, шаманской культурой и прочим. Никогда этого не понимал и считал примитивной ерундой. И всегда смеялся над теми, кто увлекается этим нью-эйджем. Сейчас я понимаю, что ошибался. «А почему мы расстались, Витя?» Спросила она вдруг настолько неожиданно, что он не нашел, что ответить. «Я ужасно из-за тебя страдала. Я ненавидела тебя за это. Это было так странно. Чувствовать вместо любви ненависть. Так внезапно. Я как будто вдруг стала другим человеком. Сама не желая и не понимая, что со мной происходит. И за это еще больше ненавидела тебя. Виктору захотелось плакать. Не столько от ее слов, сколько от потока мыслей, которые она разбудила. О ее слезах и ненависти к нему. О Дятлове и его товарищах, замерзших в ледяном аду. О Людмиле Дубининой, лежавшей во враге с вырванным языком. А Николай и Тибо с размаженным черепом, А неведомые и тошнотворные сили изувечившие медведя, о невероятных животных, настигавших их огромными прыжками по дороге от озера. Сколько еще потрясений выдержит человек, прежде чем сломается. Стоя рядом с женщиной, которую он когда-то любил, И знал, что любит до сих пор. В дебрях леса, из которого не было выхода, Виктор понял, что не может больше держаться. «Боже мой!» — только и вымолвил он, крепко сжимая ее в объятиях и чувствуя, как у самого текут слезы. «Боже мой, Ника!» Она обняла его и сказала. «Я люблю тебя, Витя. Я тоже тебя люблю», — прошептал он. — Мы выберемся отсюда, я обещаю, мы выберемся. Алиса первой заметила, как вернулся их лагерь. Или как они вернулись к лагерю. Не произошло никакого движения, никакой перемены. Просто она выглянула в окно и изумленно вскрикнула. — Смотрите, наш лагерь. Палатка стояла справа от них, метрах в пяти. Чуть дальше виднелась кромка деревьев за которой в темноте возвышалась круглая вершина халатся хыл. Алиса схватилась за ручку двери, но Константинов остановил ее. «Погоди немножко», — сказал он, опуская стекло и направляя фонарь на палатку. В узком луче света она оказалась абсолютно нетронутой и целой. Хотя почему бы ей не быть целой? Все это время она находилась здесь. Это они были в другом месте, чтобы там не показывал навигатор. «Думаете, это не опасно?» – спросила Ника. «Есть только один способ узнать», – ответил Виктор, выходя из машины. Ника выбралась вслед за ним, и они вместе пошли к палатке. Перед ней все так же чернели на снегу остатки их вечернего костра. Виктор огляделся. Вокруг стояла морозная тишина. Его дыхание, клубившееся густым паром, было единственным, что ее нарушало. Он понимал, что никогда бы не смог привыкнуть к этой тишине. И дело не в зловещих событиях. Для того, кто провел всю жизнь в обстановке города, где все и всегда издает какие-то звуки, эта абсолютная тишина слишком неестественна и тревожна. Слишком таинственна и загадочна. Она словно дышит призраками. Однако ничего необычного не наблюдалось. Тогда Виктор и Ника замахали остальным. Те поспешно вылезли из машины и подошли к ним. Константинов тут же занялся газовой горелкой. Алиса вытащила из палатки два фонаря и зажгла их. И Их лагерь снова превратился в уютный уголок. По крайней мере, Виктор пытался настроить себя на это. Но после ужина и пары кружек горячего крепкого кофе он и впрямь почувствовал себя лучше хотя ощущение, что они стоят на краю пропасти и земля крошится под ногами, осталось. Остальные, видимо, чувствовали то же самое, судя по тому, что за ужином все молчали и то и дело всматривались в окружающую их темноту. Зато к Прокопию, похоже, наоборот, вернулась его привычная невозмутимость. Он кивком головы поблагодарил за еду, которую ему предложили, и все поглядывал на небо, пока ел. Небо снова затянулось облаками. Но Виктор подумал, что про копию это не мешает. Что шаман видит сквозь облака. Вот только что он видит? По вполне очевидным причинам они решили дождаться утра, чтобы свернуть лагерь и двинуться назад в Екатеринбург. Приняв окончательное решение, Вадим, казалось, немного повзрослел. Наверняка грубо в душе... Он чувствовал радость от того, что жуткое место остается позади. Конечно, он сдержит слово и вернется сюда, но сейчас он слишком устал от всего этого. Когда, прибравшись после ужина, они забрались в палатку, Вадим сказал это вслух. «Знаете, чем больше я думаю, тем больше уверяюсь, что вернуться в город – самое лучшее решение». Виктор посмотрел на Алису, ожидая услышать какое-нибудь кулкое замечание. Но она молчала. Наверное, она тоже устала от этого места. «Нужно о многом подумать», — продолжил Вадим. «Обобщить полученную информацию, сформулировать гипотезы, сравнить их с материалом о перевале Дятлова, который у нас был». Это была предварительная поездка, небольшая разведка. «Но если учесть то, что мы испытали...» Она прошла исключительно успешно. — Ну да, не поспоришь, — заметила Алиса, ухмыльнувшись. Виктор повернулся к Прокопию. — А вы что думаете? — Вы сказали, что лес нас не отпустит. Вы до сих пор так думаете? Шаман задумался на секунду и ответил. — Лес задержал наш отъезд. Он не хотел, чтобы мы уехали сегодня. А что будет завтра, я не знаю. Посмотрим. Вероника вздохнула. «У кого-нибудь есть предположение, какого черта творится в этом месте?» Она посмотрела на Алису. «Вы физик, у вас должны быть какие-нибудь идеи, хотя бы догадки!» Единственное, что пока приходит в голову, это то, что местные явления могут подтверждать М-теорию. «Что это за М-теория?» – спросил Виктор. «Совершенно мембранная теория, но ее надо долго объяснять». Ну, а мы не торопимся, заметила Ника. Алиса закурила, никто не стал возражать. Ну, хорошо, эта теория касается происхождения Вселенной. На данный момент физики почти единодушно принимают так называемую стандартную модель ее возникновения, согласно которой Вселенная появилась после мощнейшего взрыва примерно 14 миллиардов лет назад. Это теория Большого Взрыва прокомментировал Константинов. Первым ее выдвинул Эдвин Хаббл. Да, но только Хаббл вовсе не был первым. Эта честь принадлежит бельгийскому астрофизику Жоржу Леметру, который, по иронии судьбы, был еще и священником. В 20-е годы прошлого века Леметр сделал предположение, что Вселенная возникла из изначального атома или космического яйца и возникла примерно 20-60 миллиардов лет назад. Он полагал, что это была сфера, диаметр которой в 30 раз превосходил диаметр Солнца. В этом отношении, а также в оценке возраста Вселенной, он ошибся. Но сама идея была верной. Ее быстро подхватили другие ученые, включая Хабла, который заметил, наблюдая звезды и галактики, что чем дальше находится звезда, тем большую длину волны имеет ее световое излучение. Ее свет смещается в красную часть спектра. Хабл рассчитал, что красное смещение галактики пропорционально ее расстоянию от Земли. Другими словами, чем дальше от нас находится галактика, тем быстрее она убегает от нас. Это наблюдение известно как закон Хаббла, и из него... Неизбежно следует, что в силу своего расширения Вселенная должна иметь сингулярную точку возникновения в далеком прошлом – 14 миллиардов лет назад, если быть более или менее точными. Тогда вся материя и энергия космоса были сжаты в пространстве гораздо меньших размеров, чем космическое яйцо Леметра. Оно было бесконечно малым и бесконечно плотным и никто не знает, каким образом и откуда оно возникло, и как ему удалось расшириться вовне, учитывая бесконечную силу гравитации, характерную для таких объектов. Ну, «Все это очень интересно», — произнес Виктор. «Но как это соотносится с мембранной теорией?» «Терпение, Виктор, терпение. Сейчас я почти до нее дошла. Эта идея о первоначальной сингулярности способной расшириться до размеров Вселенной. Она является серьезной проблемой для астрофизиков. Такого расширения не должно было произойти, ведь силы гравитации в этой сингулярности слишком велика. «Это похоже на черную дыру», — сказала Ника. «Именно. Как только мы затрагиваем что-то бесконечное, сразу возникают проблемы». Современное понимание физики не позволяет нам сказать ничего определенного о процессах, происходящих в пространстве бесконечно малых размеров и бесконечной плотности. Поэтому астрофизики предпочитают считать, что Вселенная возникла из пространства размеров Планковской долины. «А что такое Планковская долина?» – спросил наморщив лоб Виктор. Это самое маленькое расстояние, которое наша физика способна описать. 10-35 степени. Идея изначального расширения Вселенной дополнилась идеей ее раздувания. Это была сила, давшая Вселенной сильный толчок вовне, ускорившая ее расширение, прежде чем сила гравитации, смогла остановить процесс и вернуть ее в сингулярность. Вот здесь и появляется мембранная теория. Она дала начало появлению новой модели возникновения Вселенной, которая уходит от необходимости раздувания. Она называется экпиротической моделью, от греческого экпиросис ⁇ большой пожар. В философии стоиков так называют процесс, посредством которого Вселенная периодически сгорает и возрождается заново. Согласно теории, наша Вселенная представляет собой четырехмерную мембрану, внедренную в область пятимерного пространства. Кажется, вы меня окончательно запутали, признался Виктор. Хорошо, тогда представьте Вселенную в виде листка бумаги, плавающего в пространстве комнаты. Представил, кивнул он. Этот лист бумаги имеет два измерения – длину и ширину. А комната, в которой он плавает, имеет еще одну дополнительную величину – высоту. Теперь, если вы добавите одно измерение этому листку бумаги и одно измерение комнате, то получите нашу Вселенную, плавающую в многомерном пространстве. Наша Вселенная является мембраной, плавающей в безграничном многомерном пространстве. И то, что мы называем большим взрывом, было вызвано столкновением двух мембран. При этом кинетическая энергия столкновения превратилась в фундаментальные частицы, которые составили нашу Вселенную и оказались запертыми в трехмерном пространстве мембраны. «Ладно, логику я вроде бы уловил», — сказал Виктор. «Но как это связано с тем, что мы видели?» Алиса бросила окурок в кружку, из которой пила кофе. Хотела закурить еще, но передумала. Эта теория объясняет возникновение, исчезновение, изменение. И чем больше я об этом думаю, тем больше подозреваю, что смещение во времени здесь абсолютно ни при чем. Что если М-теория верна? Что если Вселенная в самом деле встроена в четырехмерную мембрану, которая в свою очередь движется через пятимерное пространство? И что, если существует бесчисленное множество подобных мембран, и они не только сталкиваются друг с другом, но и могут взаимодействовать какими-нибудь иными способами, более мягкими, скажем так. Что, если они могут пересекаться без катастрофического высвобождения энергии, которое привело к образованию нашей Вселенной? Слишком много «если». Алиса вздохнула. «Сама знаю, но не могу забыть небо прошлой ночью, на котором все созвездия были незнакомы. Я предположила, что, возможно, мы наблюдали за небом из другого временного периода нашей истории. Но ведь, возможно, мы смотрели на небо из другого измерения, через пересечение нашей мембраны и какой-нибудь другой. А котел?» спросила Вероника, каким образом он исчез? Вы говорите, что не из-за смещения во времени, а? а в результате еще одного пересечения мембран. Да, именно это я и хочу сказать. Котлы и инсталляции, чтобы они не представляли, принадлежат другому измерению. Все какое-то время молчали, пытаясь переварить информацию. Все это было настолько фантастично и невероятно. Смещающиеся измерения пространства-времени, которые пересекаются друг с другом через многомерное пространство. Господи боже! Но логика в этом все-таки была. Виктор вспомнил, что кто-то однажды сказал, что экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств. Но тогда и экстраординарные явления требует экстраординарных объяснений. Вероника выразила его сомнение кратко и ясно. Если это правда, почему это происходит только сейчас? Здесь? Почему не во всем мире? И не все время? Алиса ответила, не задумываясь. Может быть и происходит. Подумайте о появлении НЛО. За все время их были тысячи, в основном шарообразные объекты вроде тех, что видели лыжники в ночь гибели группы Дятлова. На самом деле форма здесь не главная, это может быть шар, диск, сигара, неважно. А важно то, что люди веками, а может быть тысячелетиями, наблюдают в небе странные объекты. Не слушайте скептиков, которые говорят, что это чушь. Многие из них даже не интересуются доказательствами. Факт остается фактом. Что-то такое существует. Но это не космические корабли с других планет галактики. А нечто иное. Гораздо более необычное. Да и на самой Земле есть много странных объектов, которые очевидцы и исследователи принимают за следы приземления космических кораблей. Но это может быть совсем другое а еще сферы». «Сферы?» – переспросил Виктор, замечая, как устраивается поудобнее Константинов с расползающейся по лицу улыбкой. «Вот уже много лет на фотографиях людей проявляются странные сферические объекты, размерами обычно несколько сантиметров в диаметре. Иногда их видят в так называемых паранормальных зонах, вроде домов с привидениями. Но чаще – В самых обычных ситуациях и местах. Эти объекты видны на проявленной пленке. Их часто списывают на блики в объективе или случайную двойную экспозицию. Но я думаю, так уж ли верно это объяснение. То же самое и с шаровой молнией. Это признанный феномен, но его невероятно сложно воссоздать в лабораторных условиях. Алиса говорила все быстрее, следуя за потоком собственных мыслей и размышлений. Виктор поднял руку. Подождите, подождите минуточку. Предположим, что вы правы, и что мембраны пересекаются, позволяя, скажем так, различным вещам проходить через другое измерение. Получается, что это движение в одну сторону. Почему все время только их объекты проникают к нам, а наши в их измерения проникнуть не могут? Алиса посмотрела на него с выражением крайнего удивления. — Виктор, не могу поверить, что вы такое спрашиваете. Видимо, он только что сморозил глупость, по крайней мере, с точки зрения Алисы. Нисколько не смутившись, он сказал. — Ну так просветите меня. — Вы удивлены, что из нашей мембраны ничего не попадает в другую при пересечении? Вы хоть представляете себе, сколько людей пропадают по всему миру ежегодно? Сотни, тысячи! Ну да, разумеется, многие из них рано или поздно находятся живыми или мертвыми. Но все равно остается внушительное количество тех, кто исчезает бесследно. Это полная загадка, как и сами обстоятельства их исчезновения. Но это же не означает, что они проваливаются в другое измерение, возразил Виктор, чувствуя странное нежелание верить теории маликса Казалось бы, после всего, чему они стали свидетелями в этих местах, он должен быть благодарным за любое возможное объяснение происходящего. Но ее объяснение было еще более невероятным, чем сами явления. И он отказывался верить. Отказывался принять подобный мир. Алиса вздохнула. Хорошо, я приведу пример. Этот случай широко известен в литературе о паранормальных явлениях. Зимой 1873 года в Англии в Бристоле на вокзале была арестована молодая пара за поведение, нарушающее общественный порядок. Они явились на станцию, одетыми в пижаму, и потребовали вызвать полицию. Уже в полицейском участке они рассказали, что поселились в отеле недалеко от вокзала. В Бристоле они были проездом из Клифтона, в эстон И рано утром собирались продолжить путешествие, чтобы оказаться на месте в нужное время. Они легли спать полночь, но не прошло и часа, как их разбудил страшный шум. И тут же пол их гостиничного номера превратился в вихревую воронку, в которой кроме темноты ничего нельзя было разглядеть. Мужа едва не засосало – и жене пришлось его спасать. Глядя, как в воронку затягивает вещи, они поняли, что через дверь им не выбраться, и решили выпрыгнуть в окно с высоты 4 метров. В панике они прибежали на вокзал, где были арестованы за неприличное поведение. «Интересно», — заключил Виктор, и хотел уже выразить свои сомнения по поводу правдивости этой истории, но вдруг сообразил, что в свете всего, что они пережили в этом лесу, Она выглядит не более странной. Поэтому он спросил. «Так вы считаете, что эти люди стали одними из первых свидетелей пересечения двух космических мембран?» «Именно», – ответила Алиса. «Я думаю, что между нашим миром и тем, что находится с той стороны, была разница в давлении. Атмосферное давление в том измерении более низкое, возможно, вообще вакуум». Поэтому воронка засосала несколько вещей из комнаты и чуть не затянула человека. Но это лишь одна из массы историй, не говоря уже про случаи исчезновения самолетов, кораблей по всему миру, в местах вроде Бермудского треугольника. Это тоже происходит на протяжении десятков, если не сотен лет. «Ну, — сказала Вероника, — если все, о чем вы говорите, хотя бы частично, правда, тогда нам тем более следует убираться отсюда. Да, возможно, такие вещи могут случиться в любой точке Земли. Но такое чувство, что здесь их какая-то немыслимая концентрация». «Разница давления», — пробормотал Константину в себе под нос. «Что?» — переспросила Ника. «Алиса». Ты сказала, что могла возникнуть разница давления между комнатой молодоженов и миром по ту сторону пересечения. Да, сказала. Это достаточно логичное объяснение эффекта засасывания. А что, если такое пересечение откроется в среду с большим атмосферным давлением? Алиса пожала плечами. Ну, наверное, будет обратный эффект. Поток воздуха будет уходить не в воронку, а из нее. Значит, если давление на... на другой стороне, как ты сказала, будет во много раз больше, чем в нашем мире, произойдет мощный взрыв? Верно. А теперь подумайте, что произойдет, если разрыв между измерениями откроется в область планеты-гиганта с давлением в тысячу земных атмосфер. Тот, что окажется вблизи, будет смят и погибнет на месте. Ведь так? Спросил Константинов. Алиса смотрела на него, не отвечая. Да все вдруг начало доходить, что он имеет в виду. «Боже мой!» — воскликнул Виктор. «Травмы Дубининой, Тибо-Бринюля, Золотарева, Колеватова! Травмы, похожие на те, что получают в автокатастрофе на большой скорости!» «Неизвестная сила непреодолимого характера», — сказал Константинов. Возможно, сейчас нам удалось приоткрыть истинное значение этой загадочной фразы. Это может объяснить происшедшее с туристами, согласилась Алиса. И не только их многочисленные травмы, но и цвет кожи и волос. Вероятно, они оказались под воздействием атмосферы, радикально отличной от нашей по своему химическому составу. А как же проект Сварог? Спросил Виктор. Ясно, что они давно тоже все это выяснили. Ведь здесь у них была полностью оснащенная исследовательская станция, так?» Константинов кивнул. «Отсюда возникает вопрос. Почему они ее бросили? Потому что получили ответы на все свои вопросы? Маловероятно. Даже если Алиса права всего лишь наполовину, то и этой половины хватит для исследования на сотни лет вперед. У них не было причин сворачивать свою деятельность в этих местах. «А может быть, дело в опасности?» – предположил Ника. «Ведь от того, что здесь происходит, нет защиты. Может быть, они хотели остаться, но потеряли много людей, оборудования Помните останки, которые вы тут обнаружили в прошлый раз и которые Юдин назвал «захоронение металлических отходов»? А может быть, они и правда ответили на все свои вопросы?» И нашли что-то такое, что сделало продолжение исследования нецелесообразным? Константинов добродушно рассмеялся. вот мы и снова столкнулись с главной проблемой перевала Дятлова. Каждая версия порождает больше вопросов, чем ответов. Он зевнул. Знаете, я в одном уверен. Я устал. Да и вы все тоже. Думаю, нам пора на боковую. Все согласились. День был очень длинным, полным событий, всем нужно было отдохнуть. Они забрались в свои спальные мешки, Вадим пожелал всем спокойной ночи и погасил фонарь. И тогда они услышали звуки.